Глава тридцать вторая. «Нет, не так надо! Вот у тебя руки кривые!» Хмуро ворчал Ларер Рик, нависая над дарчонком, сидевшим в классе и корпевшим над будущим самым простым из возможных артефактом из Сейки. «Плавно! Вот так!» Учил его мой наставник, демонстрируя, как нужно поворачивать кисть и с какой силой нажимать инструментом на заготовку. Я вошла в большую аудиторию, сейчас полную юных учеников и даже учениц. Их было меньше, но они были. Преподавателем по основам артефакторики стал Эдвард Рик. Он же учил вырезать подделки из разных частей сейки. Сейчас ребята работали с самой простой частью дерева – корой. Мне не были подвластны подобные умения. Я могла лишь рисовать на магическом древе несмываемыми чернилами, при этом всегда пачкалась с ног до головы. А вот этим юным арчатам подобное давалось просто – загляденье. Ларер варны сидел в отдельном помещении в этом же здании и доделывал артефакт связи, аналог большого узла ренгвалда Холмана. Мы с отцом планировали покрыть весь Сульюбган связью, чтобы каждый житель мог мгновенно позвонить кому угодно. Двое шаманов тоже были здесь же, но на заднем дворе вызывали духов для уже готовых маков. Я их немного усовершенствовала, но совсем чуток, поскольку часть этой партии пойдет в Академию Магии и во дворец Эрика I. Моя цель сегодня – ворчливый старый гном. Поклонившись Лореру Ригу, тихо прошла в соседнюю комнату и оказалась в просторном помещении, где за двумя широкими столами работали Варне и его ученик Рори. Паренек, кстати, на свежем воздухе буквально вытянулся. А частые игры с другими подростками значительно увеличили его мышечную массу. «Поди, полазай по деревьям туда-сюда в течение дня. Точно станешь сильнее и ловчее. «Чего пришла?» – буркнул профессор, не поднимая головы. «Вспомнила, что у тебя есть еще один наставник». «Гу, это Мида». Поздоровалась я с ним и поклонилась, все как положено. «Я и не забывала о вас, но у меня очень много дел. И сейчас одно из них касается того вопроса, с которым можете помочь только вы». «Ну давай, удиви меня», — хмыкнул Скольт, поворачиваясь ко мне всем корпусом и буквально выстреливая в меня острым взором прозрачных голубых глаз, в глубине коих я все же заметила интерес. «Я хочу добывать газ». Чтобы не ходить вокруг да около, подошла к большой гладкой доске. Взяла в руки мелок и принялась чертить. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы нарисовать схему будущего устройства. Тишина в классе стояла кристальная. Паровой бур, испещренный руны ливеновскими связками, уйдет глубоко под землю. Затем мы установим трубы. Я еще размышляю, из какого материала они будут созданы. И начнем добывать газ. Магия дает нам грандиозные возможности. Ими потребно воспользоваться «Поскольку рубить великий лес – это последнее, чего бы мне хотелось». Завершив чертеж бура, я резко обернулась. Варне смотрел на доску, и его нахмуренное лицо становилось все мрачнее. «Гномы давно используют возможности летучих веществ в своей деятельности. Этой тайной мы ни с кем не делились. Откуда ты все это узнала, я даже не буду спрашивать». «Так вы поможете мне?» Пропустив мимо ушей его двусмысленное замечание, спросила я. "Ну так как я в хлам разругался рога то теперь я орк!» «Ха-ха!» Лицо старика просветлело, и он ехидно захихикал. «Отныне я гнома-орк!» «А что?» «Звучит занимательно!» «Я тебе помогу!» «И с материалами, которые лучше всего подойдут тоже!» «А вот печати, вот эти...» Он ловко соскочил со стула и, позабыв о своей клюке, довольно проворно подошел к доске и принялся изучать придуманные мной связки. Они отличаются от наших, более совершенные. Вот этот ход, когда чисто ливеновская печать заключена в безупречную связку из рун. Очень впечатляет руна. И кинул на меня еще один пристальный взгляд. Сама придумала. Джерард помог пожала плечами. «Он многое знает». «Откуда он такой взялся, а?» Но ответить на его вопрос я не успела. Дверь резко распахнулась, и на пороге воздвигся запыхавшийся торн. «Аруна, твоему отцу неожиданно стало плохо. Он упал, когда осматривал будущие места для вышек, и с тех пор не может подняться». Мое сердце сжалось в тревоге. Я даже на миг оторопела, не зная, что сказать. «Он в сознании!» Вместо меня заговорил гном. «Да, но не чувствует обе ноги!» В голосе Торна слышались тревожные нотки. Парень переживал за своего вождя, но старался не подать вида. «Понятно. Наставник, вы меня простите, но мне нужно поспешить. Легкий полупоклон, и я мчусь на выход». «Подожди меня!» Послышался голос Варны, но мне было не до него. Я спешила на остров. Торн бежал рядом, стараясь поспеть за мной. Я даже не стала задерживаться у выхода из школы, чтобы накинуть полушубок. На дворе были первые дни зимы, и дул холодный порывистый ветер. «Куда отнесли папу?» – спросила я. Он в переговорной. Анс запретил волновать жену. Приказал позвать только тебя и Джерарда. Но Джера я найти так и не смог. Он словно сквозь землю провалился. Пожал плечами парень. «Ты иди к вождю!» Вздохнула я на секунду останавливаясь, чтобы скостовать заклинание воздушного кокона, дабы оградить себя от ледяного ветра. «У меня есть важное дело!» Орк вопросительно на меня посмотрел, но не получив ответа, понятливо кивнул и рванул прочь. А мой путь лежал на остров, туда, где в стене колодца были спрятаны Шелестайн и Манестайн. Река давно не была для меня препятствием. Ветер. Он окружал нас всех и был подвластен мне. Энергии хватало, чтобы перелететь расстояние от большой земли до островка в центре Сальваны. Чувство парения невероятно, ни с чем не сравнимо и незабываемо. Особенно, когда воздушные порывы бьют в лицо. А находясь в доспехах, ощущение всеобъемлющей свободы было размыто. «Дочка!» Мама подошла ко мне, когда я уже стояла у самого края колодца. «Ты что тут делаешь? Да еще раздетая!» «Мама, не волнуйся! Мне всего лишь понадобились артефакты древних для кое-какого эксперимента!» Уклончиво ответила я и спокойно улыбнулась Райли. «Меня заклинание согревает! За это тоже не переживай!» «Хорошо, коли так!» Чуть нахмурилась она. «Будь осторожна с этими камнями, они меня пугают», — попросила женщина и, погладив меня по плечу, медленно, чуть в развалочку, направилась домой. На улице в такую погоду почти никого не было, а те, кто находился на промозглом ветру, спешили закончить свои дела и спрятаться в теплом жилище. Дождавшись, когда немногочисленные орки разойдутся, прикрыла веки и беззвучно зашептала заклинание. Прыгать в зев колодца больше не было никакой необходимости. За меня все сделает друг ветер. Вернувшись на основную землю, побежала в сторону домика для переговоров, где Ансгар проводил важные совещания и где в основном сидел сам, закопавшись в какие-то свитки. Отца положили на широкую лавку. Мужчина был неестественно бледен, а на его лице проступила обильная испарина. «Всем выйти!» Приказала я, стоило мне перешагнуть порог его кабинета. Трое дюжих орков, среди которых были Стейн и Торн, молча поднялись и, поклонившись вождю, кивнули мне и один за другим потянулись наружу. «Проследите, чтобы нас никто не тревожил!» Вдогонку добавила я и, плотно прикрыв дверь за воинами, подошла к папе. «Отец, что ты сейчас чувствуешь?» «Аруна!» Буквально вытолкнул он из себя. Голос Анса осип и был непривычно сиплый и тихий, словно из орка вырвали стержень. Ноги, обе, их как будто и нет вовсе. Все, что ниже таза, не ощущаю. И боль. Она скручивает внутренности, выворачивает кишки наизнанку. Я перешла на иное зрение и проследила за магическим фоном короля орков. Но Ансгар не был классическим колдуном, и я мало что смогла рассмотреть. «Не переживай!» Как можно спокойнее заметила я, подтягивая стул к лежанке. «Какой из меня король, если от меня осталось всего лишь половина? Хромоту приняли, но ну, вот такую ущербность! Да я даже защитить вас, свою семью теперь не в состоянии!» Орк нервничал, его голос срывался, наполняясь ненужными сейчас сильными эмоциями и душевными переживаниями. «Я думал, плата за хитрость не будет такой непомерно большой, просто неподъемной. Тебе сейчас никак нельзя нервничать!» Снова постаралась немного приободрить. И я вынула из-за пазухи два тугих свертка. «У меня есть кое-что!» «И давай попробуем для начала Манестайн». Вынув камень из крепкого холщового платка, положила его на низ живота отца и принялась ждать. Белый яркий свет озарил комнатушку так, что я прикрыла веки. Настолько интенсивно горел артефакт. Минут через пять сияние утихло, и в итоге сошло на нет. «Мне стало легче, боль отступила». «Почти нормально», — заговорил Ансгар. Вот только ног все так же не чую. Я недовольно поджала губы. Целительский камень не помог. Облегчил муки, но и только. Пришло время испытать шилистайн. Попробуем просканировать тебя. Хочу понять, где именно поломка. Предупредив его, прижала пальцы к рунам-активатором. Камень загорелся ярко алым, и я, почувствовав, как он налился приятным теплом, положила артефакт. В центр груди Ансгара, прикрыла веки, снова переходя на магическое зрение, и через мгновение залюбовалась картой тела вождя, развернувшейся в 3D-проекции прямо передо мной. Некогда живые магические каналы, позволявшие Ансгару видеть и чувствовать Сейку, посерели, в них едва-едва теплилась жизнь, еще немного и перегорят, оставив моего отца совершеннейшим калекой. И не только в магическом плане, но и в физическом.